Глава восьмая. «Как спалось?» — спросила Арина, когда мы с Иваном сели завтракать. «Всю ночь мне снился странный сон», — признался Ваня. «Будто я работаю на сейнере. Стою на конвейере и закрываю крышками банки с рыбными консервами». Мой телефон звякнул, примчалось СМС от Димона. «Посмотрела подарочек». Я вспомнила про презент, который вчера вручил мне Коробков. Вернулась в спальню, вытащила из упаковки пластиковую тубу и удивилась. Лекарство? Незнакомое мне средство под названием «Едим все и записка. «Тань, ты прекрасно выглядишь, но если маниакально хочешь похудеть, то используй это средство. В России его нет, оно из Германии». Зайди на их сайт, почитай отклики и вперед. Отправил тебе ссылку. Я открыла ноутбук и нашла нужную страницу. Едим всем. Разработан великим русским ученым Иваном Павловым незадолго до его смерти в 1936 году. Блокатор калорий не только тормозит набор веса, но и расщепляет жировые клетки, выводит лишнюю воду. В России эта пищевая добавка не снискала популярности. Советские люди жили на грани голода. А вот в сытых европейских странах «Едим все» оказался востребован. В среднем он дает потерю 15-20 килограммов в месяц при неизменном режиме приема еды и ее количестве. «Тань, ты куда запропастилась?» — закричала из глубины квартиры Рина. Я быстро проглотила одну красную пупочку. «Спасибо, Димон! Мне нравится терять вес, лопая куриную лапшу, любимую жареную картошку на второе и мороженое на десерт. Вдруг Бат поможет? А теперь надо поторопиться, нехорошо опаздывать. Если велела всем приехать к девяти, то и самой надо явиться на службу вовремя. Когда я вошла в офис... Там сидела коротко стриженная брюнетка с бездонными, почти черными глазами. Одета незнакомка была в простые джинсы и самый обычный серый пуловер. На лице почти не было косметики, украшения отсутствовали. Я удивилась и поздоровалась со всеми, потом спросила у гостей. «Вы к нам?» «Мне вчера велели утром приехать к началу работы». — ответила брюнетка. Я села на свое место. «Где мы встречались с этой дамой? Почему мне знаком ее голос?» «На повестке дня биография Тамары Владимировны», — начал коробок. «И это было для меня еще большим удивлением, чем незнакомка в офисе». «Подожди», — остановила я Димона и обратилась к посетительнице. «Как к вам обращаться?» «Ричи», — ответила та. Я на секунду прикрыла глаза. Мало того, что Дима попытался начать беседу на рабочую тему в присутствии брюнетки, так еще ее и зовут, как нашу новую сотрудницу. «У меня есть подруга Евлампия. Имя нынче забытое. Лампа. Так к ней обращаются близкие». Ричи тоже не у многих в паспорте указано. Какова вероятность, что за двое суток вы познакомитесь с парой девушек, которые откликаются на лампу? Да нулевая. А на Ричи? И вот, пожалуйста, еще одна Ричи. Впрочем, в паспорте у нашей новенькой стоит Ричи Бальда. Очень я удивилась вчера, когда вечером смотрела ее анкету. «Слушаю вас», — сказала я и спохватилась. «Ко мне можно обращаться, Татьяна, без отчества». «Это я уже усекла», — ответила незнакомка. «Тань, перед тобой наша речи», — объяснил Никита. «Я сообразила, что вчера моя внешность показалась вам эпатажной», — промурлыкала девушка, — «и изменила образ». «Она как Марта». Неожиданно сказал Димон. «Марта?» Я вздрогнула. Меня мигом забросило в прошлое. Когда не ожидаешь от жизни ничего хорошего, плохое не заставляет себя ждать. Вот я в очередной раз не понравилась инспектору в отделе персонала. Не получила работу, в слезах вышла на улицу и увидела, как машина сбила дедушку. Я бросилась к старику, не подозревая, что через пять секунд у меня начнется новая жизнь. Я познакомлюсь с Димоном, Мартой, Гри. Гри! Ко мне придет любовь. Я стану сотрудницей особой бригады. Никому не нужная толстуха Таня внешне не изменится. Останется полной но бесповоротно преобразится внутренне. Спустя не один год после того, как я кинулась помогать пенсионеру, я получила лучшего мужа на свете. Димон до сих пор работает с нами. Марта и Гри? Нет? Где они? Вопрос без ответа. Я потрясла головой и выплыла из неожиданных воспоминаний. «Если Димон полагает, что Ричи похожа на Марту, то от такой сотрудницы будет много пользы и на порядок больше головной боли». «Я ее вообще не узнал», — восхитился Никита. «Хорошая трансформация!» — похвалила Ада Марковна. «Я приняла тебя за новую клиентку», — подключилась я к беседе. «Браво!» «Спасибо!» — улыбнулась Ричи. — Я поняла, что не понравилось тебе и постаралась произвести сегодня другое впечатление. Очень хочу остаться в бригаде. Наверное, ты никогда не искала службу, поэтому не можешь понять, как плохо без работы. Я потупилась. Отлично знаю, как неприятно слышать слова «Спасибо, мы вам позвоним» и уходить, понимая, что тебя вежливо выставили вон прошлой жизни со мной это не раз случалось. «Итак», — заговорил Димон, — «что мне удалось нарыть о Тамаре Владимировне Ефимовой?» Дама страдала алкогольной зависимостью, часто уходила из дома, исчезала на несколько дней, жила в бараке в селе Совина. Это совпадает с тем, что сообщила нам Инесса. «Как ты добыл эти сведения?» Удивилась я. Прошло много лет? Да просто, улыбнулся Димон. Сначала узнал, кто в те годы был участковым инспектором в микрорайоне. Им оказался Леонид Мартынов. Он тогда только срочную службу отслужил и устроился в милицию. 21 год был парню. Сейчас он владелец небольшого бизнеса. В органах честно отслужил, Ушел на заслуженный отдых с хорошей должности на Петровке в звании полковника. Память у него цепкая. О службе в отделении Совина вспоминает с улыбкой. «Как молоды мы были!» Хранит все свои книжки участкового, куда педантично записывал разные сведения. «К вам посетитель!» – произнес голос Юры. «Забыл, как его звать. Мужик, короче». «А вот и он сам!» — обрадовался коробок. «Не хотел по телефону говорить, пообещал до полудня приехать. Сказал, в вашем районе завтра буду по делам». «Впустить?» — спросил Юра. «Конечно! Пусть мужик, короче, зайдет!» — ехидно велела я и вскоре увидела высокого, подтянутого, лысого человека. «Салют!» — сказал он. «Дима тот, кто за компьютером?» Коробков помахал рукой. «Он самый! Наш начальник, Татьяна Сергеева, сидит слева от меня». Я улыбнулась. «Добрый день! Рядом Ада Марковна, напротив Ричи, а слева от нее Никита Палч. Присаживайтесь, пожалуйста». Гость сразу приступил к делу. «Вас интересует...» Тамара Владимировна Ефимова. Он открыл сумку и вытащил записную книжку. «Была такая!» «Барак на перекрестке у храма — моя головная боль. Сейчас понимаю, почему его за салагай закрепили. Никто из стариков не желал иметь дело с местным контингентом». Население барака четко делилось на две группы. Одни устраивали пьянки и драки каждый день. Купить-пожрать у них денег не было, а на выпивку всегда наскребали. Эти граждане не брезговали воровством. А другая часть радовалась водочке лишь в выходные и праздники. Поскольку большинство мужиков принадлежало к первой категории, а бабка — второй, то бурные выяснения отношений случались постоянно. И всегда завершались... Вызовом участкового. Состав жильцов менялся часто. Одного убили, другие сбежали от алкоголика, третьи устроились на постоянную работу, перебрались в дом поприличнее. Но таких было мало. Барак — дно жизни. Порой я находил там беглого зэка, которого одинокая мадам приголубила. Отстой, короче. Мало было комнат, где я ни разу не бывал протокол не составлял, лекцию о правильном образе жизни не читал. Вернее, такая была одна, 14 -я. просто луч света в алкогольно-наркотическом мраке. В ней жила приличная семья. Муж, жена и девочка. Илья Петрович Листов, Тамара Владимировна Ефимова и Инесса Ильинична Листова. Приехали они, когда девочке три годика исполнилось. Произвели очень хорошее впечатление. Никаких проблем с ними до поры до времени не возникало. «Вы уверены, что девочке исполнилось три года, когда ее родители появились в бараке?» — уточнила я. Мартынов показал на записную книжку. «Кое-кто их не заполнял. Раз в неделю сядут...» Пару слов черкнут, и ладно. Я аккуратный. Понимал, сведения могут мне пригодиться. Записи делал ежевечерне. Переписывал документы. Инессе три года было на момент прописки в бараке и четыре, когда они выписались с отцом. Я задумалась. Выходит, Инесса соврала про два года. Но зачем? «Похоже, она просто забыла свой тогдашний возраст».